Вечером мы с Бобби, как всегда, встретились за обедом в овальном зале, и я очень расстроился, увидев, что он привёл с собой гостью. До сих пор я ничего не говорил ему о своих внешкольных занятиях, и мне до смерти хотелось выложить ему все новости, о горожстве его, но только наедине. А тут эта гостья, очень привлекательная молодая особа. Она недавно развелась с мужем, и Бобби виделся с ней довольно часто. Да и я не раз с ней сталкивался. Это была очень милая женщина. Но любую её попытку подружиться со мной, ласково уговорить меня снять свой панцирь или хотя бы поднять забрало, я предвзято толковал как невысказанное приглашение лечь с ней в постель, как только подвернётся удобный случай. То есть как только ей удастся отделаться от Бобби, который безусловно был для неё слишком стар. Весь обед я был настроен враждебно и ограничивался краткими репликами. Только за кофе я сжато изложил свои летние планы. Выслушав меня, Бобби задал несколько деловых вопросов. Я отвечал хладнокровно, отрывисто и кратко, как неоспоримый властелин своей судьбы. Ах, как интересно, сказала гостья. Бобби явно выжидаясь присущей ей ветреностью, чтобы я передал ей под столом свой Монреальский адрес. "Ну, я думал, ты поедешь со мной на Род-Айленд", сказал Бобби. "Ах, милый, не надо портить ему удовольствие", сказала миссис Икс. "А я не собираюсь", сказал Бобби. Но я бы не прочь узнать всё более подробно. Но по его тону я сразу понял, что он мысленно уже обменивает два билета в отдельном купе на одно нижнее место. По-моему, это самое тёплое, самое лестное приглашение, какое только может быть, с горячностью сказала мне миссис Икс. Её глаза сверкали порочным вожделением. В то воскресенье, когда я вышел на перрон у Инзорского вокзала в Монреале, На мне был двубортный габардиновый песочного цвета костюм. Мне он казался верхом элегантности. Тёмно-синяя фланелевая рубаха, плотный жёлтый бумажный галстук, коричневые с белым туфли, шляпа панама, взятая у Бобби слишком тесная, а также каштановые с рыжинкой усики трёхнедельный отроду. Меня встречал мистер Ёшота. Маленький человечек, футов в 5 ростом, в довольно несвежем полотняном костюме, чёрных башмаках и чёрной фетровой шляпе с загнутыми кверху полями. Без улыбки и, насколько мне помнится, без единого слова он пожал мне руку. Выражение лица у него было, как сказано во французском переводе книги Сакса Ромера про Фу Манжу, непроницаемое. А я по неизвестной причине улыбался душой. не пригасить эту улыбку, не тем более стереть её, я никак не мог. От вокзала до курсов пришлось ехать несколько миль в автобусе. Сомневаюсь, чтобы всю дорогуmse её Шота сказал хоть пять слов. То ли из-за этого молчания, то ли наперекор ему я говорил без умолку, высоко задрав левую ногу на правое колено и непрестанно вытирая потную ладонь об носок. Мне казалось, что необходимо не только повторить все прежние выдумки про родство с Домье, про покойную супругу и небольшое поместье на юге Франции, но ну и разукрасить это в раннёе. Потом, чтобы избавиться от мучительных воспоминаний, а они на самом деле начинали меня мучить, я перешёл на тему о старинной дружбе моих родителей с дорогим их сердцу Пабло Пикассо. Бедняга Пикассо, как я его называл. Кстати, выбрал я Пикассо, потому что считал, что из французских художников его лучше всех знают в США, а Канаду я тоже присоединил к США. Исключительно ради просвещения Мсё Йошото я припомнил, с подчёркнутым состраданием к падшему гиганту, сколько раз я говорил нашему другу: "Куда вы идёте, метр Пикассо?" И как в ответ на этот проникновенный вопрос старый мастер медленным, тяжким шагом проходил по мастерской и неизменно останавливался перед небольшой репродукцией своих акробатов, вспоминая о своей давно загубленной славе. И когда мы выходили из автобуса, я объяснил им все её шотер, что беда Пикассо в том, что он никогда и никого не слушает, даже своих ближайших друзей.